И заговорила женщина, прося, «Скажи нам о боли!» И он сказал, «Ваша боль — это разбивание скорлупы, в которой сокрыто ваше понимание. Равно как скорлупа плода должна расколоться, чтобы ее сердцевина могла предстать на солнце». Так и вы должны познать боль. И если бы вы могли сохранять свое сердце в удивлении каждодневным чудесам вашей жизни, то боль не казалась бы вам менее удивительной, чем ваша радость. И вы бы приняли времена года вашего сердца, равно как вы всегда принимали времена года, проносящиеся над вашими полями. И вы бы взирали со спокойствием сквозь зимы ваших горестей. Большая часть вашей боли выбрана вами самими, это горькое питье, которым лекарь внутри вас исцеляет вашу больную сущность. Поэтому доверяйте вашему лекарю и пейте его лекарства В тишине и спокойствии. Ведь его рука, хотя и тяжелая, и жесткая, Ведома ласковой рукой невидимого, И чаша, которую он приносит, Хотя и обжигает ваши губы, сделана из той глины, которую Гончар увлажнил своими священными слезами.